чем резали. В основном копеечными ножами на вокзалах покупали. Хорошие, в принципе, ножи, хотя самый удобный нож, чёрный с толстым лезвием, оставляет раны, которые не затягиваются. Самое неприятное, когда кровь одежду забрызгивает. Приходится сжигать. В этом отношении очень практична заточка. С неё крови вообще нет. Был у меня дорогой нож В детском мире купил за полторы. Так я его по голову сломал. А чью? Еду однажды в электричке. Выгляжу так безобидно, сижу с краешку, в окно кушу. Я докопался до меня какой-то дядя. Завья ты хулича, останавливается собака. Спрашивает он меня: "Ну останавливаешься", отвечаю я. "Это моя станция". "И есть курица лабо?" "Нет". "А если обойду?" Я усмехнулся. В тот момент уже твёрдо для себя решил его резать. Он вышел, я за ним. Айзер стал спускаться с перрона по лестнице. Я достал нож, я обвязал шарфом лицо. Прикольно, когда они понимают, что им конец. У него сумка тяжёлая, не успел убежать. Сигареты, кстати, у него были. Я целился в основание шеи. В точку выемку, где череп сходится с позвонками. Ну, поскольку пришлось бить сверху вниз, попал в челек. Сломал об кость кончик ножа. Потом стал бить в тело. Это было долго и смешно. Затем долбил его локтем, пока он не потерялся. Я уже было пошёл домой, оглядываюсь, он поднимается. Я вернулся, поднял нож, стал бить его в лицо, шею. При этом мы всё время разговаривали о сигаретах, о жалости. Он ползал вокруг грязной лужи и просил его не убивать. Это было смешно. Менты рассказали, что он умер к утру. Лет сорок он был. Только с зоны откинулся. Я где-то читал, что в последний момент жертвы любят своего убийцу всей душой, искренне веря в милость палача. Перестают сопротивляться. Честно скажу, не замечал этого. Что-то испытывал, когда резал. Радость от победы. Менты под раздачу попадали. Было дело. Однажды увидели на улице Айзера с русской бабой. Айзер возрастной, баб молодая, зрелище противное. Нужно значить надубивать. Нас двое. Кревец сбил его с ног. Он борьбой занимался. Одновременно рукой по шее и ногой по ногам. И человек интересно падает. Я его ударил ножом. Он расплакался. В этот момент на мне баба повисла. Я её аккуратно в плечо ударил. Она упала. Режу его. Он плачет. Она поднимает голову и коревец её бьёт ногой. В итоге перелом челюсти и сотрясение мозга. Ну, короче, зарезаны Айзер мусарским майором оказался. А ещё наши ребята при задержании чекистов порезали. Я уже сидел тогда. Запеленговали телефон, пробили квартиру, приехал 12 воесбычных рыл на сдержания. Начали ломиться в квартиру, ну, по видам алкашей просить водки. Наши, их там четверо было, не открыли. Мусора вырубили свет в доме. Тогда один из подельников предложил выйти на площадку и дать им. Дверь открыли, начался штурм. Подельник мой прямо со старта уработал ножом двух ФСБшников. Одного потяжелый, другого наглушня. Нож у него выбили и всадили в ноги один с пуль. Две до сих пор не вынули Когда повязали, крепко избили И хотели с балкона выкинуть Но поленились отписываться Зато пытались страшно Во время допроса и обыска В полевые раны кислоту лили Как тебя-то принимали? Сначала поймали на улице Допросили, отпустили Через две недели приехали домой с обыском В 9 утра зашли несколько человек Увезли в УВД на правде До полумчи шёл официальный допрос. Не били, но угрожали, что к 12:00 начальство уедет и начнётся пресс. Такую херню городили, типа ты любишь боль, этой ночью ты испытаешь все виды боли. Хотели, чтобы для начала признался, что я националист. И точно. После 12:00 дёрнули в кабинет следователя. Там было двое по гражданке. Ну лет по 35. Остальные разъехались по домам. Будешь говорить? И Сначала били дубинкой по ногам, по туловищу. Потом повалили на пол и долбили ногами. Затем вновь посадили на стул. Вопрос ответ нет. Удар, снова вопрос. Дальше растяжка. Раздвигают ноги максимально на шпагат. Руки за голову. Не дают подняться, мышцы болят, трясутся. И ещё дубинками по суки охраняют. Признайся, что являешься каким едом? Откуда у тебя порошки? Молчу. Снова пошла растяжка. Пока не упадешь. Еще Опергад с куриной фамилией Рябуха стал ногой на яйца давить. Мурыжили до 6 утра. Я так и не сознался. До 10 придержали в обезьяннике и повезли в ОВД Пушкина. Там проверка на детекторе лжи. Обвязали клеммами грудь, пальцы, вопросы. Убивал ли ты человека? Использовал ли ты взрывчатые вещества? Возвращался. Предлежишь ли ты националистов на детекторе продержали несколько часов. Чуть пошевелишься, не так вздохнёшь, тут же всё зано. Ну, короче, детектор я обманул. Человек, который проверял на детекторе, потом оправдывался: "Децки у меня с психикой не всё в порядке, поэтому такие вот неправильные результаты". Потом приехали мусора из Москвы, стали показывать видеозаписи, привезли друга Серёгу, который стал рассказывать обо мне всё, что знает. Ночью продолжили пытки. К утру я признался в партичке каких-то убийств. На следующий день отвезли в ВВИА Пушкина. Крутили дня 3, но больше не били. Потом перевезли в изолятор на лобне. В хате два соседа: один лет 30, а другой 40. У обоих за плечами серьёзные срока. Один якобы сидел за убийство чеченца, другой рассказывал, что его называют фашистом за то, что постоянно дубасит таджиков. Они мне сразу стали доказывать, что со следствием надо сотрудничать, что отпираться бессмысленно, что когда поддельники возьмут по-любому вину докажут. При этом поддельники меня загрузят, и я пойду по ровозу. Короче, говорили очень убедительно. Потом один предложил заключить договор с мужиками. Я даю показания, и за это ухожу на дурку, откуда, дескать, очень скоро выйду. А то не дай бог, дед узнает, не переживёт. Менты приезжали ко мне каждый день в 10:40. В том времени мой друг наговорил на меня ещё эпизодов. Где через 10 приехали ФСБшники, человек 13, наглые, здоровенные, угрожали посадить мать за хранение взрывчатых веществ, затаскать деда, а ему 84 года, инфаркты, сердце слабое. Хотели, чтобы я вывел их на поддельников, особенно на тех, кто дело возвращал. Я напридумывал им левых имён и прозвищ. Довольные рожи повезли меня в город, где по базе экстремистов Город электросталь на 700 человек стали пробивать липу, которую я им впалил. Вернули ВВС Пушкина, бросили в одиночку. Я уже признался в нескольких эпизодах, ФСБшники не менты, договариваться с ними о дурке и чтобы не трогали мать бессмысленно. Из свитера сделал петлю, узлом зацепил за решку. Когда повесился, свитер порвался. Потом пытался перегрызть вены зубами. Но получилась какая-то хрень Укусил, крови почти нет Но очень больно Я понял, что вряд ли прогрызусь до вены Пришла идея с ручкой Сломал шариковую ручку, чтобы получились острые надломы Руку вскрывал несколько часов Крови получилось много Шконарь залил А когда до вены добрался, еще и стену забрызгал Оказывается, вены очень глубоко сидят И вскрываются очень сложно Сначала проба и начинает хлистать Потом снова свертывался. Очень больно, когда пилишь по уже распор этой ранее. Почувствовал слабость, поплыл, стал терять сознание, словно пьяный. Закружилась голова. Но запалил продольный, ворвались мусора, отняли все вещи, одеяло, матрас, залепили пластырем руку, оставили на мне только трусы и майку. Я чуть от холода не околил. Дней десять спал на деревянном шканаре. Жутко холодно, мокрый пол, влага. Только спустя 10 дней вернули матрас и одеяло. После 20 дней одиночки в Пушкине увезли на Петровку. Там я прожил ещё 3 недели. Самое обидное, что загрузил меня мой друг, хороший парень, последний отваст, мы слабовольный. И сдал у меня не по злобе, а по слабоволью. Сразу сказал, что на мне 20 любить. По семи дал конкретный расклад. В том числе и про кусок ножа, который в голове застрелил. Кстати, прикол вспомнил. У меня подельник Влад Таманшев, когда конвоировали наследственные действия, предложил менту, отпусти меня хотя бы на час. Хочешь, я за эту тещу твою зарежу. Странное ощущение осталось от этих ребятишек. Они не знали, кто такие Вера Засулич. Дмитрий Каракозов, Борис Савенков. Вряд ли они догадывались о молодёжном терроре, который захлестнул Россию 100 лет назад, когда разночинные недоучки огалтели и без разбора резали, стреляли, взрывали бундиры, которые, по их мнению, воплощали самодержавное зло. Но век спустя, в меру сытые, в меру благополучные юноши и девушки вновь взялись за ножи и огнестрелы. Это не циничные убийцы, поскольку их фанатизм и жертвенность глубже и сильнее ненависти к собственным жертвам. Убийства, зверские и безумные, для них не цель, а лишь средство. Они резали, мечтая высушить болото духовной и физической деградации России вместе с гнилым россиянским планктоном. резали устав терпеть и гнуться. Резали, потому что их обречённое поколение было услышано только в собственном кровавом раквиме. Маленькие кровавые пассионарии, дети суверенной демократии. Они очень любят родину, самоотверженные без оглядки. Виноваты ли они, что расписаться в этой любви? Им позволили только заточкой. Воля! Кто ее не терял, с ней не знаком. Словно жена после долгой разлуки. Немного изменившаяся, немного изменявшая, немного чужая, но пока все еще желанная и родная. Она встречает под забытыми соблазнами, сомнениями и разочарованием обретенного Ты пытаешься ею надышаться, но от переизбытка, с непривычки, разум охватывает помутненная боль. Из маяков, на которые я стремился два за решетчатых года, остался только один – семья. Остальные – любовь и дружба, время не пощадило. Один потух, другой померк. Любовь в тюрьме быстро обретает чувство наркоте. Сначала эйфория, которая спасает дух от мерзости и леденящей обречённости, потом держающая тоской и бессонницей зависимость, а затем она тебя убивает, отравляя сознание бессильной ревностью и обстененной ностальгией. И пистолярный кайф закончился вместе через 6. Далее, за тееливостью безвозвратного торчка, я в жгучей лихорадке бросался на ляск кормушки, в параноидальной надежде на очередную дозу письма, чтобы хотя бы на день смирить прогрессирующее сумасшествие. Через 3 месяца, когда конверты с снежным почерком постепенно истякли, скрежет металлического окошка, на которое я уже научился не оборачиваться, всё ещё царапал железом предательство в зеркало, отражавшее её Я переломался, долго и мучительно, простил и смог понять, точнее, заставил себя простить, а понять было сложнее, поскольку оправдать слабость чувства, разочароваться в себе, ибо чем ты жил и дышал, превратилось в труху при скудном счётом времени. И кажется, я смог убедить себя, что так оно и надо, что Господь строит нашу жизнь по ведомым только ему планам, суть которых скрыта настоящим. А ключ сокрыт в будущем. На смену ломке пришло спасительное спокойствие, легко на сердце, когда в нём пусто. Из наркомана я превратился в нарколога, выписывая рецепты смирения, а шалевшим от разлуки соседям, не гнушаясь ни жалостью, ни презрением. Наташа перестала являться даже во снах, а фотки я предусмотрительно сдал в тюремный склад. Но воспоминания уже почти равнодушные, словно любимое кино начинали крутиться, стоило лишь отвлечься от бытой работы. Наташа стала чужой, стала другом. Простив измену, я не смог отречься от двух лет вольного счастья, от благодарности за всё, что пришлось претерпеть ради меня, за риск, на который она шла, чтобы быть рядом со мной. Я любил ее отрешенно, и, казалось, никому не под силу отобрать у меня эту чувственную отрешенность. Но, увы, я заблуждался. Два года заключения подходили к концу, и меня повезли в Московский областной суд, где вставал вопрос о моей дальнейшей судьбе. Вера в освобождение почти иссякла, но то, что от нее осталось, стерзало душу призраками надежды. Продлить срок содержания под стражей до шести месяцев прозвучало гнусавой бесстрастностью судьи Стародубова, молодого, но вялого господина, от чего-то постоянно потевшего, что отмечалось суетливым промоканием подбородков одноразовыми салфетками. При этом, словно изощряясь в придумках, во что бы еще завернуть месть за свое моральное уродство, судья сделал заседание закрытым, не пустив в зал родителей, с которыми я не виделся несколько месяцев. Нервы изматывающего ожидания, духота и отсутствие кислорода превратили мою голову в гудящий улей терзаний и боли. Я хотел одного вернуться в хату, на централ, но и тапы не было. А счёт времени растворялся в белесом галогене, мерцавшем под потолком бетонной кладовки. Привалившись к стене, я заснул. Затылок резали острые края цементной шубы, дело не естественной змеёй деформировала теснота стен, но я настолько был истощён напряжением, что разум, нащупав шанс короткой передышки, погрузил меня в мутные видения. Стук в дверь оборвал нить забвения, и через 5 минут меня, пристёгнутого к дёрганому джигиту с волосатыми глазами, полными измены и страха, подвели к загружаемым сэками автозакам. «В стакан его!» – бросил мент своему жирному корешу, наводившему суету внутри арестантского стойла. Закупорив воронок, отдали команду на выезд. Как только машина выскочила из подвала суда, на крыше завыла мигалка, разгоняя скучающих в пробках граждан. Кузов раскачивала, прикорнуть было невозможно, как и просто расслабиться, поскольку голова, ощутив под собой свободу размягшей шеи, начинала маятником биться о жестяные стены. Сквозь дырку глазок двери стакана я мог разглядеть лишь новенькие калашников, лежащие на коленях пухлого прапора. Боль стала нарастать. В ушах снова поднялся тяжелый гул, сдавливающий перепонки. Мышцы, скрученные винтом застывшей позы, от напряжения и усталости, казалось, вот-вот начнут лопаться гнилой пенькой. Прошел час. Кто-то спросил у вертухая время. Тот ответил. Глаза метались по душному мраку в инстинктивном поиске света, но натыкались на позорный шеврон, мелькавший в дверной дырке. Еще час, может меньше, может больше, я выблевывал боль. Меня тошнило криком и отчаянием. При этом голову я старался пристроить между коленями, чтобы в конец не испачкать судебно выходные брюки. О чем я думал? Я никогда ни о чем не жалел. Жалость себя, самоубийство воли, пепел надежды, окоченение духа, но я сломался. Чаша тюремной бесконечности, до сих пор перевешиваемая борьбой и любовью, разом рухнула вниз, утаскивая меня в вонючий мрак земной преисподней. Ваня, стоили твои страдания её? Зачем ты вернулся к ней в Москву, зная, что всё закончится погрябем? Изочёрённые вопросы к самому себе дробили сознание. Стоило ли это того, чтобы через полгода тебя забыли и предали? Она тебя погубила, и ты знал, что так будет. Но мог ли догадываться, что так скоро и подло? Мог, но не захотел, цепляясь за чувство, которое сожгло тебе душу. Жалел, проклинал и отрекался Я пытался молиться, но спасительное слово тонуло в сатанинском ропоте Рассудок дал течь Я испугался спятить, но поток жалостливых проклятий не подчинялся ни разуму, ни духу Тогда я решился попробовать перебить его болью физической, резкой и рваной Я сломал шариковую ручку, получив острый пластмассовый зуб с пилообразными заусенциями Резал чуть ниже локтя со спасительным восторгом стачивая прозрачный пластик о живой рубец, сочившийся кровью. Через месяц меня освободили. Верховный суд посчитал продление сроков незаконным и отпустил на поруки депутатов. 4 декабря я вышел из родника изолятора. Глаза слепили вспышки камер, я жадно дышал волей, обнимая родных. Потом домой к родителям, где я не был 3 с половиной года, вспомнил её, постаравшись тут же притравить неуёмную ностальгию уксусом равнодушия. Семья и неразбежавшиеся друзья, словно договорившись, о ней не поминали. Терпения и гордости хватило на сутки. Я набрал цифры, которые память хранила бесценной реликвией. Номер оказался заблокирован. Чёрт у её отдалось в душе холодным лязгом. Но ещё неделю прокопался в социальных сетях, пытаясь выискать Наташу. Четно. Зачем искал? За тем, что всё ещё любил и устал с этим бороться. В череде новогодних выходных я не вылезал из знатных клубов, наслаждавшийся шумом и женским многообразием. Товарищ, взявший ознакомить меня со всей злачной движухой, неутомимо таскал меня и Шалманов-Шалман, однако кон с камерой с переизбытком кокаиновых хорош, дарявых пижонов и девок, озабоченных дурьёю и похотью, быстро приелись. Но заключать по ночам себя добровольно в четыре стены я не мог. Пьяный и вымотанный я добирался до дома под утро, умирая до обеда следующего дня с малознакомой влюблённостью. Очередной субботней ночью за барной стойкой я закидывался полтинниками под гул ретро-шнягеров. Вася растворялся в хмельной нирване в другом конце зала. Кто-то неуверенно коснулся моего локтя. Я обернулся и отчего-то вздрогнул, не без труда узнав в улыбающейся мне девушке Наташину подругу. «Ваня, привет!» Она театрально повисла на шее. «Глазам своим не поверила. Тебя отпустили?» «Уже как месяц, Лена. А ты как?» «Нормально?» – она говорила, широко открывая рот, словно призывая читать по губам. «Здесь-то с кем?» – с невнятной надеждой крикнул я, сопротивляясь с тоном Аббе. «С подругами?» «С Курченко?» – бросил я на удачу. «Жалко Наташку!» Она то ли не услышала, то ли не поняла, изобразив на лице наигранную грусть и волнение. «Ты был у нее?» «Да нет, какой смысл? А где она?» Прозрачное серебро обожгло горло. На Кунцевском растерянно пробормотала девушка мне в ухо. У стеклянного предника гламурным винегретом перетаптывалась публика, стараясь угодить озябшими улыбками фейс-контрольщику. Я не плакал. Просто текли слёзы, задуваемые новогодним вьюг. Чуть поудель курила Лена, прикусывая губы. и в небо забрасывая глаза, стараясь удержать потекшую тушь. Следствие установило, что Наташа выбросилась с технического балкона тринадцатого этажа в семи шагах от своей квартиры. Алкоголь и наркотики в крови не нашли. Труп без следов насилия и борьбы обнаружили в четыре утра, а вечером того же дня в кормушку 609-й камеры мне просунули её последнее письмо